Глава 5. Цун из братства Камышовых котов сидел в засаде в кустарнике, тихо не шевелясь. Попотной шее ползла муха. Но он ее не сгонял, чтобы не выдать себя движением. В итоге муха нырнула за шиворот под воротник ватной куртки, под перекрещивающиеся кожаные перевязи с патронами. И теперь противно жужжала и наматывала круги по липкой спине Цуна в бесполезных поисках выхода. Осталось недолго, муха. Через пару минут все кончится. Сначала Цун убьет человека не из винтовки, на но ножом в спину, чтобы не шуметь. А брат его Лин, скрывающийся в зарослях метрах в трех, точно так же убьет второго. И после этого Цун убьет муху. Вообще-то этих двоих, капитана и рядового, здесь не должно было быть. По плану Цун вместе с еще шестерыми котами должен был незаметно следовать за охотником и отрядом красноармейцев до их конечного пункта, то есть до входа в святилище, и только там убить всех, включая охотника, забрать их оружие, лошадей, и главное забрать из проклятого святилища золото. Если верить атаману, а Цун ему безоговорочно верил, там в святилище золото будет столько, что на долю от добытого каждый сможет уйти из братства и жить безбедно до самой смерти. Только Цун не уйдет». Ведь он не нищий крестьянин, как брат его Лин. Он потомственный хунхус. Отец и дед его были хунхузы. Дед во время налетов надевал накладную рыжую бороду. Цун же красил рыжим в бороде одну прядь и заплетал эту прядь в косичку. Сколько б ни было золота в проклятом святилище, он останется в банде. Эти двое, что явились со стороны плохого болота и теперь сами того не зная шли за котами вслед в след, были лишними в плане. Сон и Лин остались в засаде, чтобы их тихо убрать. Остальные пошли вперед за отрядом. Изнывая от щекотных прикосновений мушиных лапок к спине, Сон смотрел из густого кустарника, как рядовой с капитаном приближаются, беспечно болтая на излюбленную русскими тему а и темной душе. Капитан был весь мешком от то в мокрой насквозь гимнастерке и с автоматом. Рядовой же налегке с пистолетом за поясом и револьвером на правом бедре. С капитаном говорил как будто бы свысока, снисходительно. Цун слегка удивился, но значения не придал, кто их красных разберет, не еще с ночь пьяны. Они пьяные всегда забывают о субординации. Цун удобнее обхватил рукоять ножа. Сейчас они пройдут мимо, и он кинет нож рядовому в спину, тот к нему ближе. Лин прикончит пьяного капитана, а потом он попросит Лина прихлопнуть муху. Поравнявшись с кустарником, рядовой почему-то остановился и выхватил из кобуры вальтер напряженно повел дулом вправо и замер, целясь прямо в Цуна. Будто каким-то чудом он видел его сквозь густую листву и обмотанные паутиной ветки кустарника, будто он мог видеть насквозь. Цун облился потом и перестал дышать. Жужжание мухи под рубахой и курткой казалось ему оглушительным. Это все из-за мухи, подумал он вдруг. Этот русский он в муху целится. Главное сейчас, чтобы он не выстрелил. Выстрел услышит Бойко и его люди на склоне холма. Выстрел выдаст присутствие камышовых котов. Но он не выстрелит. Кто станет помочь и стрелять? Рядовой выстрелил. Цун коротко взвыл от боли. И выронил нож. Пуля угодила ему в запястье. Он попытался сдернуть с плеча винтовку, неловко орудуя онемевшей, как будто не принадлежавшей ему больше рукой, но не успел. Красноармеец, метнулся в кустарник, выволок его из засады, бросил на землю, заломил за спину здоровую руку, прижал щекой и носом к гнилым иголкам и прелой листве, как щенка, нассавшего в неправильном месте. Ты кто такой? Не надо стреляй, не надо убивай, залопотал Цун. Русские солдата, дружи! Со склона холма, как бы опровергая его слова, послышались хаотичные выстрелы. Рядовой сдернул с цуна винтовку и уже на бегу коротко приказал второму: "Очеренко, карауливай здесь. Так точно, товарищ Шутов". Тяжелый ствол уперся Цуну в затылок. И в этот самый момент до него дошло, что ранивший его рядовой был вовсе не рядовым, а как раз капитаном, что эти двое по какой-то причине, возможно, по пьяни поменялись одеждой. Раздался выстрел. На этот раз не со склона, а совсем близко. Кажется, стрелял из винтовки Лин. И еще один выстрел, похоже из Вальтера. Дело плохо. По штанины шароваров к голени на был примотан маленький пистолет ТК, но воспользоваться им сейчас, лёжа на животе, он не мог. Цун шевельнул изувеченной рукой, застонал и гундосилу. Капитана рука стреляй, рука ломай, есть. А Цун, русский солдат, а дружи, русский солдата люби. Муха, притихшая была у него под одеждой, опять забилась и зажужжала. У тебя там ползает что ли кто-то? Сочувственно спросил Вчеренко: "Муха ползёт много-много?" Цун поморщился и покивал. "Это не дело. Дай-ка я ее выпущу". Цун почувствовал, как дуло автомата соскользнуло с затылка, а сопя принялся возиться с воротником его куртки, пытаясь высвободить для мухи проход. "Сейчас или никогда", подумал Цун. Рывком поднялся на четвереньки, кувырнулся, вскочил и побежал к зарослям. "А ну стой!" взревел Овчаренко и выстрелил, но промахнулся. Цун нырнул в кустарник, левой рукой рванул пистолет из-под обмотки, приподнялся и стрельнул в ответ, метя в сердце. Он, в отличие от красноармейцев, с такого расстояния не промахивался, даже стреляя левой рукой. Овчаренко схватился за грудь и повалился ничком на землю. Он успел увидеть его глаза. В них не было ни боли, ни гнева, только чистое, ясное, безоблачное какое-то изумление. Где-то в темных складках души щекотно шевельнулось раскаяние. Или это просто муха, так и сидевшая у него под рубахой, замолотила мерзкими лапками? Сун попробовал ее прихлопнуть, но она копошилась в самом центре спины, и он не дотягивался. Эти русские, у кого такие глаза, они всегда гибнут, всегда. Они сами виноваты. Бестолковые, стрелять не умеют. Не заслуживают его сострадания. Сун вернулся к русскому, забрал его автомат. И хоронясь за кустами ползком направился к склону к своим. На земле в буроватом перегное он заметил алые бусины крови. Сначала редкие и мелкие, они постепенно становились крупнее и лежали друг к другу все ближе, пока не слились в одно сплошное гранатово кровавое ожерелье. Один конец этого ожерелья выхлестывал из прошитого пулей горла Камышова Каталина. Неподвижные глаза таращились в рассветное небо равнодушные, как будто даже со скукой. Цун закрыл эти скучающие глаза и почувствовал, как ружейный ствол уткнулся ему в центр спины, туда, где жужжала муха. Послышался конский топот. «Ермил, не стрелять!" проорал майор Бойко. Этот последний «Допросим!» Очень хотелось жить, забрать свою долю выстречь рыжую прядь из бороды, уехать далеко на другой конец Китая, где атаман его не найдет, построить домик на рисовом поле. Или можно еще в Шанхай, оттуда пароходом в Австралию. Не надо, убивай. Цун, русский солдат, оттружить, Цун, все расскажи. Ствол дрогнул и отлип от спины на месте, к которому он прижимался, конвульсивно дергалась полураздавленная муха. Да бандит он, чего его допрашивать? мрачно сказал охотник Ермил за спиной Цуна. Кого допрашивать, это мы без тебя, остаток фразы Цун не услышал, потому что прогремел выстрел. И хватая ртом воздух, который почему-то стал плотным и не втягивался в горло и легкие, и силясь разодрать перекрещенные на груди душившие его патронные ленты, и прежде чем сделать свой последний, свой главный выдох, Сон подумал, что охотник дурак промахнулся, выстрелил левее, чем надо. Не попал в муху.